Глава 9. Если бы меня могли утопить в корыте, я захлебнулась бы в грязной вонючей мыльной воде ровно 15 раз. А ещё 14 помощниц невест попрыгали бы на трупе утопленницы. Ну вы. Мечты не сбыточные. А потому бессовестная нахалка, то есть я, шла, смотрела, проверяла, комментировала и выносила безжалостную оценку. Леди, очень плохо. Скорбно поджав губы, сообщила я резюме. «Скажите честно, не таясь, вы готовы надеть на себя такие платья? Когда они высохнут, разумеется. Если да, то я возьму свои слова назад. Но вам придется доказать это делом. Сначала одна, потом другая, а затем и остальные юные аристократки аккуратно спрятали пострадавшие вещи себе за спины». «Будем учиться», — правильно поняла я. «Камилла, с сегодняшнего дня...» Уроки стирки для юных ледев входят в обязательную программу. "Да вы в своём уме?" не выдержала одна из компаньёнок и принялась нервно обмахиваться платочком. "А вы?" отзеркалила я её любезность. "Как вы смеете заставлять дочь графа де Ламболя заниматься грязной работой?" "Я?" изумилась я. "Вы что-то путаете. Я всего лишь передаю пожелания его сиятельства де Касана." Но никто не заставляет леди участвовать в конкурсе или демонстрировать нам свои умения. Если юные леди не желают, то могут этого не делать. И если их что-то не устраивает, они могут немедленно лишить маркиза своего общества. Вот старшая дочь графини Делюстре не хочет и не участвует, не так ли? В ответ донёсся отчётливый скрежет зубов. Ну что ж, с этим конкурсом мы закончили. Предлагаю вам разобраться с вашими туфельками. И после этого обед. Ох, ну наконец-то, прошептал кто-то из толпы. Уж не знаю, невесты или их мамки-няньки. А проведёт урок по мытью и чистке обуви? Я вопросительно взглянула на дворецкого. Гостин. Закончил мою фразу Марио. Гостиным оказался сгорбленный дедуля, но с молодыми весёлыми глазами. Он уселся с кучкой щёток и тряпочек. И принялся демонстрировать, как нужно ухаживать за ботиночками и туфлями. Поскольку мне заняться было нечем, то я осталась вместе с гостями. Тоже смотрела и слушала, поглядывая изредка в сторону дома. Пару раз показалось, что с крыши за нами подсматривают. К обеду всё общение ненависти камня достигло критической точки. А ведь сегодня только первый день. Что же будет дальше? Забегая вперёд, скажу, что результаты ухода за обувью были еще менее утешительные, чем по стирушке. Опасаясь быть растерзанной, я велела гостину выставить оценки девушкам. Как специалисту, так сказать. Бить старика они при мне постеснялись. Ясно ведь, что донесу лорду Рикардо. На обед невесты практически бежали. Вот что делает свежий воздух. А то слышала я частенько, мол, аппетита нет. У всех двадцати девяти голодных женщин, сидящих за накрытым столом, аппетит в наличии был. О чём мне двусмысленно сообщали предательские рулады их животов? Дамы. Стремительно вошёл в столовую маркиз и направился к своему месту. Я уже знала от служанки, что придёт, так что место во главе стола не занимала, скромно пристроившись по правую руку. Его сиятельство завёл стандартную приличную застольную беседу, впрочем, не пытаясь даже из любезности изобразить, что он рад компании. Его интонации можно было заморозить на месте. Но столь велико было желание окольцевать сего завидного холостяка, что все до единой дамы делали вид, будто все так и должно быть. Тем временем Лакей ввез тележку с супницами. Одна за другой наполнялись тарелки. Одна за другой впадали в ступор гостья. «А это... что?» Потрясенно спросила Рамона и ложкой повозила в оранжево-бурый жижи. «Суп-пюре из гороха. Очень здоровая пища. Прекрасно насыщает». при этом богата полезными веществами, ответила я и подала пример, зачерпнув ложку и отправив её в рот. Совсем неплохо, кстати. Жоржетта молодец. С поставленной передо ней задачей, готовит лишь из растительных продуктов, но вкусно, справляется. Приятного аппетита, дамы, присоединился ко мне лорд Рикардо. Тоже повозюкал ложкой в густом пюреобразном супе и продегустировал. Полюбовался на стебель сельдерея и откусил. с задумчивым видом проживал и невозмутимо приступил к обеду. Дамы рабели, но есть хотели. В процессе они распробовали, убедились, что это действительно вполне съедобно. Тихонько стучали ложки. Сновал лакей с тележкой, подливая добавку особо оголодавшим. Хрустели стебли сельдерея. Велась неспешная беседа. Маркиз вспомнил о приличиях и снова завел разговор о природе, о погоде, о последних новостях. Дамы расслабились, подобрели и осоловели. Утро и время до обеда у них выдались весьма напряженными. Шутка ли? Столько событий и нервов. А потому, когда лорд Рикардо, вставая из-за стола, заявил, что у него возникли важные дела в городе, и он не сможет сопроводить дам на вечернюю ежедневную прогулку, все обрадовались. «Ничего, ничего, ваше сиятельство!» Стараясь не зевать, выдала гусыня. мы понимаем. Не сжайте. Дела превыше всего. А мы найдём, чем заняться. Отдохнём, погуль, почитаем, я хотела сказать. Выпьем чаю с пирожными. Да мы. Пришлось мне вмешаться. Навилле дель Солейль. Нет и не будет пирожных. Диета. Правильное питание. Здоровый образ жизни. Вы забыли? Но на полник вам подадут свежие фрукты и овощи. Меня опять коллективно возненавидели и мысленно прокляли. Маркиз, покидая столовую, окинул меня насмешливым взглядом и выразительно усмехнулся. «Кажется, кому-то довольно весело». После обеда сбегала в библиотеку и нашла Лекса. Он был настолько поглощен чтением, что даже не заметил моего появления. Пришлось немного пошалить. «Поедешь с нами в город?» Шепнула я ему прямо в ухо, подкравшись сзади. «А-а-а!» Кубарем скатился он с дивана, где устроился с ногами. «Эрика, ты напугала меня!» Зачем так подкрадываться? Конспирация наша всё. За могильным голосом ответила я и расхохоталась. Так что, поедешь с нами в город? Кстати, ты обедал? С нами это с кем? Всё ещё хмурясь, спросил он, возвращаясь к дивану. Да, обедал. Мне прямо сюда будто сброду приносили. Я и твой отец едем в лавки готовых платьев. Мне нужны вещи и обувь. Хочешь с нами? Вообще-то я собиралась ехать только с тобой. Но Маркиз, как узнал об этом, захотел с нами. Лекс осмыслил и прыснул от смеха. «Ну ты даешь! Собралась со мной, а Маркиз захотел с нами? Обычно все всегда наоборот. Он куда-то собирается, а невеста или я просимся с ним». Я пожала плечами, осматриваясь в библиотеке. «Надо же, сколько книг! Нужно будет ознакомиться с ними. Невесты слишком устали сегодня и счастливы, что их не поведут на вечерний выгул. Ты как?» Если едешь бегом одеваться. А ты? А мне-то во что одеваться? Я так отправлюсь, но не откажусь от плаща. Поделишься? Конечно. Ты же мой герой. Быстрее тогда и вниз. Там уже закладывают экипаж. Провожать нас вышла 29 дам разного возраста и свежести. Нам помахали вслед платочками и чуть ли не всплакнули от радости, что не придётся вечером идти гулять. Наверняка дамы рассчитывали ещё и на полноценное питание. раз уж и сам хозяин, и его бастард, и наглая ассистентка уезжают. Бедные. Они еще не знают, что слугам отдан четкий приказ кормить гостей строго по расписанию, что на двери в кухонный подвал висит замок, а ключи от него спрятаны, что на кухне и в кладовых не осталось ни крошки еды, внесенной в запретный список. Дам ждет величайшее в их жизни разочарование. Ну а если они съедят раньше времени морковные котлеты, которые планируются на ужин, то спать лягут натощак. Это весьма полезно для строенной талии, точно говорю. Многолетний опыт полуголодного детства не позволяет мне в этом усомниться. Всю дорогу до города его сиятельство притворялся спящим, надвинув шляпу на нос. Неубедительно притворялся, кстати. Я его сразу раскусила, но Лекс поверил. И как только его отец якобы задремал, расслабился И принялся оживлённо мне рассказывать, что интересного он вычитал в книге, которую мы с Касселем ему рекомендовали. Эрика это потрясающе. Почему я раньше её не видел? Я столько нового узнал. А тебе известно, что советник короля Домиана VI бессовестно им манипулировал? И на самом-то деле именно советник Рамаон управлял страной. Ну вообще-то король сам виноват в этом. Пожалуй, я плечами Если бы его величество изволил больше внимания уделять правлению собственным государством, а не пить и кутить, то и кончил бы не так плохо. Ты в курсе, да? Вас в приёте тоже учили истории? Нет, но всё равно. Лорд Кромаон был гением. А ты знаешь его знаменитую фразу? Разделяй и властвуй. Да кто же её не знает? Я не знал, насупился мальчишка. А ты уже дочитал до тайны пись и шифров? Нет ещё. А там и про это есть? Аж подпрыгнул он. Ты что, не заглянул в содержание и не пролистал в конец? Ты чего? Так, запоминай, дети. Книга это такая штука. Сегодня она у тебя есть, а завтра уже нет. А потому, как только тебе в руки попал редкий томик, сначала изучаешь первую страницу и введение, потом содержание. Быстро проходишься по всем главам и пунктам, но обзорно. только чтобы знать, что искать в следующий раз, если книгу отберут. «Понял». И лишь после этого начинаешь читать с самого начала и вдумчиво. А если по ходу возникают вопросы, то выписываешь их, и потом либо задаешь знающим людям, либо ищешь подходящую литературу. У вас большая библиотека. Думаю, с последним проблем не возникнет. «А ты откуда все это знаешь?» С подозрением спросил Лекс. «А от спящего маркиза?» Повеяло вполне ощущением любопытством. Так я сбегала периодически в библиотеку и в книжную лавку. В приюте с книгами дела обстояло грустно. Но я могу тебе наизусть пересказать жизнеописание всего нашего божественного пантеона. Хочешь? Нет, спасибо, прыснул парень. Зря зря, хихикнула я. К твоему сведению, среди наших богов велись нешуточные войны за власть и влияние. Махинации, жульничество, Переманивание паствы, подставы, всё шло в ход. Нам простым смертным до них далеко, от некоторых историй аж волосы дыбом. Лекс затих, осмыслил и ответил: "Ладно, уговорила. Прочитаю, но позднее. Так что там насчёт тайнописи и шифра? Расскажи, пока отец спит". "Прочитаешь сам". Я была неумолима и непреклонна, на стенание не поддавалась. Маркизу всё хуже удавалось изображать дрёму. Кажется, он под своей шляпой смеялся над нами. Въехав в городские стены, карета, не замедляясь, двинулась к центру, туда, где располагались богатые кварталы и дорогие лавки. Мы с Лексом тут же забыли нашу шуточную перепалку, высунулись в окна с двух сторон и принялись вертеть головами, словно любопытные вороны. От его сиятельства донёсся скорбный вздох, но замечания нам делать он не стал. Хотя я почувствовала, как напрякся на мгновение мальчишка Вероятно, отец ему часто читает нотации. Вот он и ожидал отдёргивания. Но нет. Нам никто не стал мешать. Поэтому мы глазели, каждый в своё окошко. В воздухе разносились запахи еды. Мы с Лексом втянулись обратно в экипаж, сели ровно и обменялись понимающими взглядами. Я кивнула, и мы пристально уставились на всё так же прикрывающегося шляпой лорда. Тот именно в этот момент взял головной убор в руки. И наткнувшись на столь неожиданное внимание к своей персоне, аж вздрогнул. Что? Там жареные каштаны продают, сказала я. И яблоки в карамели, заглохнул Лекс. И копчёные колбаски в лепёшках, добавила я. И мороженое, продолжил мой компаньон, но поперхнулся фразой, получив тычок локтем в бок. Я на него зыркнула и сделала страшные глаза. Кто же заманивает мужчину мороженым? Он ведь не ребёнок. А вот где ароматные колбаски, там и для нас вкусненькое найдётся. И зачем вы мне это сообщаете? Лениво поинтересовался маркиз, делая вид, будто ничего не понимает. Как очень-очень личный ассистент, я должна заботиться о вашем пропитании. Обед был целых 3 часа назад. Мы долго ехали. Вы наверняка проголодались. В этот момент тоненько завыл живот Лекса. пришлось снова аккуратненько двинуть его локтем. Маркиз с трудом сдерживал улыбку, но не поддавался. Пришлось усилить нажим. По расписанию у вас сейчас полдник, намекнула я. А я думал, мы приехали покупать наряды. У нас не так много времени, ведь ещё предстоит ехать назад. Мы с Лексом снова обменялись взглядами. Он изобразил мимикой: мол, делай, что хочешь, но иди добуть. Мы всё успеем. Сейчас вы отправите Лексенталя за едой. Я в это время определюсь с Лавкой. А я Лорда Рикарда пришлось потерять лицо, будто бы щетину поскрёб. На самом-то деле стирал улыбку, чтобы мы её не заметили. А вы? Вы наш кормилец, поилец, одевалец, обувалец, благодетелец. Поэтому вы будете отдыхать и вкушать яства. Лекс не выдержал и расхохотался, нарушив мне весь процесс уговаривания. Его отец держался дольше, но всё же присоединился. А я? А я мило улыбнулась и похлопала ресницами. Так и не ответив, его сиятельство выбрался из кареты первым, как только кучер распахнул дверцу. Лекс выскочил сам, а я выходила словно принцесса, опираясь сразу на две предложенные мне руки. Прогуливающаяся публика посматривала на нас с любопытством. А узрев мои абсолютно белые волосы, Многие избивались с шага и притормаживали, причём не только дамы. Какая знакомая реакция. Я закатила глаза, давая понять, что об этом думаю, но заговорила совсем о другом. Лекс, мне колбаску в лепёшке и кулёк жареных каштанов. И тут лорд изволил проявить аристократичность. Э, сейчас отправлю слугу. Лексенталь, который уже горел предвкушением, посмотрел на него обиженно, но раб так не решился. А я возмутилась. Вам не стыдно лишать ребёнка радости? Что? Опешил маркиз. Ваше сиятельство. Вы разве не знаете, какое удовольствие самому купить лакомство у уличного торговца или латочника? Выбрать то самое яблоко и именно конкретную колбаску. А вы собираетесь помешать Лексу. Последний смотрел на меня, открыв рот, и, кажется, даже не дышал. Его сиятельный отец замер, пытаясь понять, как отреагировать на мои слова. "Ох, мужчины", вздохнула я, подцепила своего начальника под локоток и ненавязчиво потянула в нужную сторону. "Учитесь, мой лорд. Сейчас мы подойдём. Вы выберете именно ту колбаску, которая на вас смотрит и кричит: "Съешь меня, съешь меня!" Оплатите её, вдохнёте аромат а потом откусите, прожиёте и ощутите экстаз. Лекс, запоминай, тебя это тоже касается. Почему-то рука моего спутника начала трястись, а потом и он сам. Не понимая, в чём дело, я подняла голову, чтобы проверить, не плачет ли он от такой моей бесцеремонности. Но маркиз трясся от беззвучного смеха. Я закусила губу и скромно потупилась. Всё идёт отлично. «Девушки, над которыми смеются, не вызывают желания на них жениться. И это великолепно. Я буду очень хорошим ассистентом, няней, домоправительницей, другом. Но брака нельзя допустить. Зря Марика не верила в мои силы». «Как ты считаешь, кому из нас вот эта колбаска кричит «Съешь меня»?» С непроницаемым лицом поинтересовался сиятельный лорд у стоящего рядом паренька. «Не мне». А это? Мужчина указал на другую. А это несомненно мне. Я прямо слышу её голос, абсолютно серьёзно ответил его юный спутник. И она просит завернуть её в самую мягкую лепёшку. Надо было видеть ошарашенное лицо уличного торговца, выполнявшего заказ. Он вручил еду мальчишке и вопросительно взглянул на странного аристократа. Глядя Эрика, какая колбасак взывает к вам? Обратился тот к еще более странной особе в домашних шлепанцах, мужском плаще и с изысканной прической из седых волос. Хотя на вид ей лет семнадцать не больше. «О, мы вот с этой уже договорились. У нас полное взаимопонимание. И вон с той лепешкой!» Абсолютно серьезно ответила эта непонятная девица, указав пальчиком. А получив еду, изящно откусила и довольно прижмурилась. «Таааак...» Потер подбородок сиятельный лорд. «А мне перебивает друг друга, крича, целых две колбаски. Я в растерянности. Какую же из них выбрать, длинную или толстую?» «Обе, две!» Хором ответили ему спутники. «Полагаете, не стоит обижать ни одно из них?» Задумался покупатель, после чего обратился к лоточнику. «Вы слышали, любезный?» «Заверните вот эту и эту в вашу самую большую лепёшку». Когда эксцентричная троица отошла, торговец пересчитал выручку и пробормотал себе под нос. «Ох уж эти богатей! И сами странные, и забавы у них диковинные, и леди у них». Он глянул в спину седовласы девушки, с аппетитом поедающей уличную еду, после чего поёжился и добавил. «Магичка, что ли?» Как смогла волосы так вытравить?